Глава 5. Совещание у Сидорчука. Не успели мы сделать и десяти шагов в сторону парковки, как мой многострадальный телефон заверещал так, будто его прищемили дверью. На экране высветилась до боли знакомая «Полковник Сидорчук». Я мысленно застонала и прикрыла глаза. Кажется, его уровень ярости сегодня решил побить все рекорды и, пробив очередное дно, устремился прямиком к ядру земли. Видимо, день все-таки решил окончательно пойти наперекосяк. — Да, товарищ полковник, — ответила я, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал бодро и по-деловому, а не как у человека, который уже пять минут мысленно пишет заявление об уходе по собственному желанию. — Истомина! — Истомина! Заорала трубка с такой силой, что мне пришлось инстинктивно отстранить ее от уха сантиметров на двадцать. Я была абсолютно уверена, что даже Коля, который лениво ковырялся в своем смартфоне в пяти метрах от меня, услышал каждое слово этого громогласного призыва. «Весь свой цыганский табор! Живо ко мне в кабинет! Немедленно! У нас экстренное совещание!» После этого в трубке раздались короткие гудки. Полковник бросил трубку, не дожидаясь ответа. Классика. Кажется, у кого-то снова чайник вскипел и крышку сорвало. Хмыкнул Коля, даже не поднимая головы от телефона. Похоже, наш утренний ритуал по созданию энергетического купола не сработал. С искренним и неподдельным разочарованием в голосе вздохнула Лиза, поправляя свой идеально завязанный шарфик. Мы молча, как по команде, развернулись и поплелись обратно в здание. Наше трио сейчас походило на провинившихся школьников, которых директор застукал за курением за углом школы и теперь ведет на ковер для показательной порки. Кабинет полковника напоминал преддверие вулкана, готовящегося к извержению. Воздух был настолько густым и наэлектризованным, что, казалось, чиркни спичкой, и все вокруг полыхнет синим пламенем. Сидорчук не сидел за своим массивным дубовым столом, как обычно. Он мерил кабинет широкими нервными шагами, словно тигр, запертый в слишком тесной клетке. Его лицо приобрело насыщенный цвет перезрелой сливы, а на лбу вздулась вена. Он был уже не просто зол, он был в абсолютном неконтролируемом бешенстве. «Совещание!» — прорычал он, резко останавливаясь и обрушивая на нас всю мощь своего полковничьего гнева. «Совещание у нас сегодня будет очень короткое! Буквально из одного пункта! Почему этот чертов партизан-анималист все еще гуляет на свободе?» Он схватил со стола пульт и силой ткнул в кнопку. Большой телевизор на стене ожил. На экране шел какой-то вечерний аналитический обзор новостей. Молодой, до да тошноты самодовольный эксперт с модной бородкой в очках без диоптри, которого представили как независимого культуролога Всеволода Пупова, с очень умным видом рассуждал о нашем неуловимом художнике. А «Поймите...» «Это не просто какой-то там вандализм, это тонкая, изящная и невероятно остроумная критика существующей системы», – вещал этот Пупов, картинно поправляя очки. Автор этих перформансов, безусловно, обладает не только художественным талантом, но и глубоким, а почти философским пониманием всех социальных процессов. А вот вопиющая неспособность наших дублестных правоохранительных органов найти его говорит либо об их полной тотальной некомпетентности, либо, что еще гораздо интереснее, О тайном сочувствии к его идеи внутри самой системы. Сидорчук с утробным ревом выключил телевизор, швырнув пульт на диван. Сочувствие некомпетентность! Он задыхался от ярости, хватая ртом воздух. Они же просто издеваются. Весь город над нами потешается, а вы. Он обвел нас тяжелым взглядом, ткнув в нашу сторону мясистым пальцем. «Вы что? Искусствоведы в погонах, мать вашу! Один ищет сакральный смысл в заднице нарисованного барсука, вторая взламывает кофейные автоматы вместо того, чтобы работать, третья!» Он впился взглядом в меня. «Третья всем этим балаганом руководит!» Товарищ полковник, у нас есть одна интересная зацепка. Попыталась вставить я спасительную фразу, но он меня даже не слушал, отмахнувшись, как от назойливой мухи. Мне не нужны твои зацепки, Истомина. Мне нужен результат. Мне нужен этот террорист с баллончиками. Здесь, в моем кабинете, в наручниках. И с чистосердечным признанием, написанным на рулоне самой дешевой туалетной бумаги. У тебя были 24 часа. Половина этого срока уже прошла. Он подошел к нам почти вплотную. От него разило гневом, дорогим одеколоном и чем-то неуловимо похожим на карвалол. Я, повторяю, для особо одаренных, зашипел он, глядя каждому из нас прямо в глаза отчего Лиза заметно съежилась. «Если через оставшиеся 12 часов этот художник не будет сидеть в камере, я лично позабочусь о вашей дальнейшей блестящей карьере!» «Ты!» Его палец уперся почти в самый нос Лизы. «Поедешь в самый дальний наш район!» в деревню Нижнее Закудыкино, и будешь там единственным участковым на 300 квадратных километров тайги. Будешь расследовать кражи кур у бабы Мани и самого самогоноварения в промышленных масштабах. Ты! Его палец сарделька переместился на Колю, который с интересом разглядывал узор на ковре. Отправишься в наш IT-отдел. Навсегда. Будешь там до самой пенсии менять картриджи в принтерах и бороться с вирусами на компьютерах, которые еще Ленина видели. А ты, Истомина, он в упор посмотрел на меня, и в его глазах не было ничего, кроме холодной, концентрированной ярости. А ты будешь лично патрулировать улицы. В пешем патруле. С вот этими двумя орлами. Он кивнул на Петрова и Баширова, которые как раз не вовремя проходили по коридору. Нашими главными специалистами по борьбе с котами, рецидивистами и алкашами. Будете втроем город от чебуречных воров охранять. Я... «Понятно, объясняю!» В кабинете повисла такая оглушительная тишина, что было отчетливо слышно, как за окном на ветке каркает ворона и как у Лизы от страха урчит в животе. «Так точно, товарищ полковник!» С трудом выдавила я, чувствуя, как к горлу подкатывает неприятная тошнота. «Тогда какого черта вы здесь стоите и воздух портите?» Снова взорвался он. «Время пошло! Вперед!» «Искать! И чтобы я вас не видел без этого вашего Бэнкси недоделанного! Вон отсюда! Все!» Мы вылетели из кабинета, как пробки из бутылки шампанского. Молча, стараясь не глядеть друг на друга, мы дошли до моего кабинета. По пути размышляя над словами полковника. На ум ничего толкового не пришло. Пока что.